Глава пятая. Личная. Софья. «Да где же у тебя кнопка?» Борчуа, осматривая со всех сторон унитаз. «Кто придумал это чудо дизайнерской техники?» От досады топаю ногой издувая солба, со лба выбившуюся прядь волос. «Даже не знаю, что хуже. Что я вела себя с мужчиной, как доступная девка, или то, что чуть его не убила, или то...» «Да чтоб тебя!» в сердцах шлепаю ладонью по стене и с визгом подпрыгиваю на месте. Вода с шумным водопадом стекает туда, куда ей положено. Сенсор в туалете. Я разглядываю небольшую стеклянную черную панельку, которая хорошо ложится в общий рисунок кафеля. Не отличишь. С облегчением, Соня, хмыкаю про себя. В груди тревожно вибрирует от ожидания отложенного разбора полетов. Но в целом. Раз уж Сергей не прибил меня на месте полчаса назад, то все должно обойтись. Хотя, кто знает, насколько удачно он решит свои дела и вообще, что на уме у этого мужчины. На всякий случай подхожу к входной двери и пытаюсь открыть замок. Но он просто со щелком проворачивается в холостую. Черт! но надежда-то была. Обвожу взглядом тот бардак, который организовала в прихожей, и признаю... Что заставить меня его убирать — вполне справедливое требование. К тому же смотрю, как квадратные стрелки дизайнерских часов останавливаются на отметке 9 часов. В общежитие уже не пустят. До него только ехать больше часа. Придется ехать на вокзал. Но эта тема нам не впервой. Ночью заходить в старую квартиру совершенно не хочется. Нет, я не думаю, что из шкафа на меня кинется привидение просто какое-то чувство брезгливости. Пыль вполне возможно Тараканы. А за день я успею ее более-менее в порядок привести. Маме Люби, правда, рассказывать не хочется. Она тяжело переносит бронхит. А если узнает, что я ошиблась адресом, все бросит и приедет. Еще и убираться будет помогать. Кстати, где там у него веник и совок? Логично предполагая, что речь шла о мойке не в кухне. Захожу в небольшую арку в конце коридора, и замираю в восторженной нерешительности. Это не квартира, а картинка модного журнала. О том, что здесь все таки присутствует жизнь, напоминает кучу упаковок от порционных деликатесов и кучу грязной посуды. От вскрытой упаковки мясной нарезки идет головокружительный запах специй. Рот против моего желания наполняется слюной. Попробоваться хочется аж до дрожи. К тому же я после зачета так ничего и не ела. Столовая успела закрыться. Он не заметит, пытаясь договориться со своей совестью, и она сдается. Осторожно подхватываю кусочек мяса из пачки и кладу в рот. «Господи!» От удовольствия, даже прикрывая глаза, «как же это вкусно!» Со вдохом, сожаления собираю коробочки, в которых находятся другие деликатесы. Сыр, салат, мясо, какой-то слоёный пирог и несу к холодильнику. Жалко, если пропадет. Может, конечно, не хозяину, но мне точно жалко. Интересно. Я кладу продукты на полку и рассматриваю дверцу холодильника. На ней даже свой кран есть. Обязательно куплю себе точно такой. И кухню красивую сделаю. Только не скучную, черно серую как у Северова, а красную или белоснежную. Нахожу в шкафчике под мойкой веник с совком заодно. Выбрасываю в ведро весь мусор. И ставлю в раковину грязную посуду. Кухня приобретает более-менее ухоженный вид. В коридоре первым делом собираю большие осколки и кладу их на совок. Один кусочек вазы привлекает мое внимание, я переворачиваю его, рассматривая иероглифы. Очень надеюсь, что это просто очередное удачное решение дизайнера, заказанное на китайской барахолке, а не настоящий антиквариат. Сметаю мелкие осколки веником и отношу их в ведро. Чтобы занять время, ну и немного возместить убытки от своего появления, мою еще и посуду. Мне нравится то, что она вся одного стильного черного цвета. Я красиво расставляю ее в ряд на сушке, позволяя себе на секундочку представить, что это мое. Люди, каждый день живущие в роскоши, не могут оценить, насколько красивые предметы их окружают. Насколько продумано то, что дверцы шкафов закрываются сами при помощи доводчиков. Или вот подхожу к батарее и рассматриваю термостат. Можно просто установить желаемую в доме температуру и не мучиться от жары или холода. Мне очень интересно, как оформлены в этой квартире комнаты. Но заходить внутрь неудобно. Я здесь не гостья. К тому же, одну дверь Северов даже показательно запер. Со вздохом возвращаюсь на кухню и залезаю с ногами на диван, Напротив окна, за которым полноправно наступила ночь. Снег продолжает валить равномерными мягкими хлопьями. Некоторые машины во дворе уже превратились в большие белые сугробы. А на кухне у Северовой уютно, тепло и... Как-то очень хочется прикрыть глаза. О детстве с родителями я помню мало. Но вот одна картинка засела в голову очень глубоко. «Мы с мамой рано утром идем в садик. Это мой день рождения». Под ногами сугробы, наверное, даже больше, чем сейчас. Мама идет первая, потому что тропинку еще не протоптали, и несет в сетке вишневый компот в трехлитровой стеклянной банке. Я несу пирожки и стараюсь попадать своими маленькими ножками в ее следы. Чувство гордости и предвкушения поздравлений распирают мою грудную клетку, заставляя сердце трепетать. И. Это последнее теплое воспоминание, которое осталось от мамы. Бесконечная жажда встретить своего принца и алкоголь изменили ее до неузнаваемости. Бабушка принципиально вычеркнула нас из своей жизни. Звук, открывающийся входной двери, заставляет меня вздрогнуть и едва не свалиться с дивана. Я уснула? Как так вышло? Северов заходит на кухню, не разуваясь, и смотрит на меня тяжелым, прожигающим насквозь взглядом.